Глава девятнадцатая Дойдя до северных ворот, я забрался в самые ближние руины, где укрылся в тени, достав свои мечи и став в них внимательно всматриваться. Этот мир непрост, совершенно непрост, как и оружие, которое существует в этом мире. По крайней мере, так я думал сейчас. Хотя насчет оружия могу ошибаться, частично. Сперва я решил опознать Катану, так как примерно знал, что она может. Во-первых, когда она напитывается кровью, неважно чьей, моей или моего противника, она начинает обладать более хорошими режущими способностями. Это раз. Вторая особенность — можно два раза использовать кровавую дугу, которая наносит весьма ощутимое повреждение любому, кто встанет у меня на пути. Незащищенного человека так вообще пробьет мигом. И последнее. Помню, что каким-то образом можно воздействовать на оружие. Для этого нужна магия. Вот только не помню, как. «Не хватает размера канала отдачи энергии. Увеличивайте уровень спиритических способностей или развивайте соответствующие пассивные способности спиритической направленности». «Ха!» — воскликнул я. А потом резко закрутил головой по сторонам. Не хотелось, чтобы меня кто-то сейчас обнаружил. «Не хватает канала отдачи энергии. Сейчас у меня десятый уровень. Скорость отдачи энергии на нулевом составляет 5 единиц энергии в секунду. За каждый уровень, если правильно помню...» Увеличивается прирост на 3%. Сейчас скорость составляет 6,5 единицы энергии в секунду. Но это скорость. А там говорится про размер канала. Значит, единоразовая отдача. Она составляла на нулевом 5%, и за каждый уровень прирастала на 5%. Так, у меня сейчас 141 единица энергии. 5% от этого, 7 с небольшим единиц. Увеличиваем на 50% и получаем... 10 единиц. Мне что? Не хватает 10 единиц за раз, чтобы активировать способность катаны? Удивился я, смотря на свое оружие. Хрена ты, тварь прожорливая. Где-то 12 или 15 жрешь. Вот 100%. Катана кровавая агония. Качество реликвия. Уровень предмета 1. Требования. Уровень персонажа 30. -й. Уровень физических способностей 8. -й. Уровень спиритических способностей 20. -й для активации способности оружия. Уровень восприятия 8. Вес 1000 грамм. Длина клинка 60,6 см. Доступно применение двух способностей. Кровавое превозношение. При нанесении на лезвие оружия крови в количестве не менее 5 мл. Катаном покрывается кровавым пламенем, усиливающим ее. Повышение и поражаемому объекту энергии на 40%. Возможно дистанционное использование, но не более двух раз. После потребуется повторное применение способности, передача энергии при этом понижается на 20%. Магическое превозношение. При напитывании оружия и магической энергии, 14 единиц энергии за одно применение, катана покрывается магическим пламенем, облегчающим ее и усиливающим ее. Уменьшение веса оружия на 20% и повышение передачи поражаемому объекту энергии на 20%. Возможно дистанционное использование. Каждое применение дистанционной способности поглощает дополнительно 5 единиц энергии. Передача энергии при этом понижается на 10%. Возможно, комбинирование способностей. Эффект неизвестен. Весьма неплохо. Даже очень и очень неплохо. В перспективе это оружие может стать невероятно мощным источником проблем для моих противников. В перспективе. Еще бы понять, как прокачивать эти самые реликвии. 100% нужно какое-то ритуальное убийство сделать, либо особого врага грохнуть. Тут нужен более высокий уровень опознания. Дальше я начал рассматривать клеймор, мой полуторник. Пока я глядел на него, что-то вспомнилось, как я читал про это оружие. Чаще всего это двуручник, но у меня полуторник. То есть его можно использовать как одной рукой, что не совсем легко. Левой рукой у меня хреново выходит им махать, так и двумя руками. Но что-то мне подсказывало, что оружие ничем не примечательно вообще. Полуторное оружие клеймор. «Качество обычное. Требования. Уровень персонажа — Уровень физических способностей — Вес — 1600 грамм. Длина клинка — 90 см. Возможно повышение качества и придача новых свойств оружию». «Хм...» — вгляделся я в оружие. «Интересно, каким образом можно повысить твое качество? Руны?» «Получено одно очко пассивных способностей. Это последнее очко, которое вы можете получить за распознание элементов игровой системы этого мира». Последнее очко пассивных навыков возможно получить за значимое открытие. Вот срань. Как-то я даже приуныл от всего факта. Ну да ладно, зато уже есть 25 очков. Почти половина от текущего предела есть. Эх, был бы хотя бы один тренер. Выглянув из руин, заметил, что Андрей уже стоит и ждет всех около ворот. Что ж, значит и мне пора было выходить. Просто так сидеть было тоже глупо, раз есть вариант поболтать, скоротать время побыстрее. Выпрыгнув из здания прямо со второго этажа, я приземлился на носочки на согнутые колени, ушел в кувурок, но все равно приземление вышло болезненным. Не так сильно, как казалось, но все же не особо было это приятно. Зато смог удивить лучника своим внезапным появлением. Скучаешь? С улыбкой подошел я к нему. Ноги сломать хотел, скептически посмотрел он на меня, а после тяжело вздохнул. Черт, у меня даже на перерождение не осталось эссенции после того, как за ресурсы отдал. «Себе перекинуть?» — нахмурился я, понимая, что даже если мы его захотим возродить, то с него тоже могут потребовать как за обычное возрождение. «Если после первой пачки монстров у меня не хватит на перерождение», — спокойно говорил он, «то докинь, пожалуйста. Мне сейчас надо понять, на что я способен. А когда есть осознание того, что можешь с того света вернуться, на всю не раскрыться. Плюс еще немного и пятидесятый. Надо его уже, наконец, добить». «Потом тогда не возникает, что задница твоя будет в огне, а потушить ее нечем», — усмехнулся я и отошел к разрушенному подъемному механизму. «Прикинь, а ведь это все нам когда-нибудь надо будет восстанавливать. Все эти стены. И нам же вести тут оборону». «Я даже не представляю, каково это будет», — нахмылся алхимик. «Сейчас-то мы просто бродяги. Но уже вокруг города такая задница порой встречается, что страшно становится». «Ладно», — посмотрела в сторону гор. «Ждем остальных». Следующей подошла Элеонора. В ее экипировке кое-что поменялось. На ее сапогах появились металлические защитные щитки, причем как на бедрах, так и на коленях и голенях. Немного защиты повысила, но... Почему ноги? Почему не руки? Почему не тело? Почему именно ноги? Странная она какая-то, но не мне решать, что защищать. Может, в этом есть какой-то скрытый смысл, которого я не могу понять. Когда обусловленный час прошел... Элеонора начала бродить кругами взад-вперед, в общем, показывать всем своим видом, что она недовольна задержкой гнома. Но не прошло и пяти минут, как рыжий бородач появился в поле зрения и махнул нам рукой, мыл, надо следовать за ним. Я пожал плечами и первым двинулся за ним. Дальше пошли и остальные. Сейчас местность тут немного изменилась. Раньше была всего одна дорога в стороне города. Теперь она в одном месте разветвляется, и видно, что две другие появились не так давно. «Твоя работа!» Спросил я бородача, когда мы с ним сравнялись. Ага, кивнул он. Моя и моих трудяк. Надоел по голой земле ходить, особенно после всяких дождей. Вот и решили в несколько слоев добытые на горе камни выложить. Не так-то это и сложно оказалось, как мы думали в первые мгновения. Дальше мы шли в полной тишине. Каждый думал о своем. В моей голове были в основном мысли о развитии да о строительстве дома. Прошло всего пару дней с тех пор, как я выдал задание строителям. Точнее как э, задание выдалось автоматически в формате сделки. Но с учетом того, что мне надо будет очень много ресурсов, нужно будет накопить много эссенций Пока поставим планку в полмиллиона. И это с учетом того, что мне придется тратить на свое развитие, на возрождение, на еду и на прочее. Задрала себе планку, конечно. «Туман!» — с каким-то восторгом сказал Борис, когда мы вчетвером встали около огромной серой стены, которая доставала аж до облаков. «Он самый!» — кивнул Андрей. «Ну что, идем?» «А чего ждать?» Недовольно фыркнула Элеонора, и самая первая вошла в непроницаемую туманную стену. Следом пошел я, потом Борис, а замыкающим был Андрей. Сразу вокруг нас четверых туман расступился, но все равно ни черта не было видно. Примерно метра по три вокруг нас и не более того. Но, что самое забавное, тут дороги не было, что дико бесил нашего гнома. Тут он был невластен что-то делать, как и за пределами тумана. Там мы могли только рушить, ну, как мне кажется. Прошло опять же где-то минут тридцать, пока мы шли, но когда вышли из тумана, золотистые лучи солнца из-за облаков пробивались под углом, и, можно сказать, еще несколько минут, и они будут стелиться параллельно земле. Завораживающий вид, особенно со стороны желтовато-серых гор. Красотища! проговорил довольно гном, но мы не трепаться и не на красот смотреть сюда пришли. И он был прав, и он самый первый выдвинулся в сторону врагов. Кстати, пока мы шли в тумане, я не заметил, чтобы он на себя что-то надевал. На туман он был в тканевой рубахе, поверх которой была кожаная жилетка с редкими металлическими вставками. Сейчас на нем металлический шлем, металлические наплечники, нарукавники и нагрудник. И когда он успел приодеться, разделял мое чувство охренения Андрей, смотря вслед этому маленькому бочонку с пивом. Вытащив пока только катану, я последовал за гномом». Замыкали наш строй маг в лице Элеоноры, да лучник, роль которого исполнял Андрей. Получалась неплохая такая боевая группа. Есть воин-танк, есть воин-убийца, есть лучник и есть маг. Вот только долго радоваться я не смог. Срань земная! воскликнул гном, когда первым дошел до поворота возле скалы. Там их не меньше тридцати штук. Я повернул следом за гномом и тоже выпал в осадок. Там их было не то чтобы сильно много. Когда мы с Элеонорой били вождя клана лягушачьих, в общей сложности положили поболее, чем сейчас тут присутствуют твари. Но все равно от такого количества было как-то жутко. Да еще и их внешний вид. — Фу! — тут же смутилась Эльфика, стоило ей увидеть противников. — Да они на каких-то жуков похожи. — На каменных жуков, деточка! — усмехнулся гном. — Так что, стрелок, ты сейчас лучше доставай оружие ближнего боя. И давай помогай нам так. — А зачем? — как-то дико улыбнулся Андрей. В следующий миг он достал одно из множества стрел из своего колчана, потом из сумки небольшую склянку, прям очень маленькую, прикрепил ее к наконечнику, он даже позаботился о креплении на склянке, после чего кивнул. Гном даже с уважением глянул на нашего блинолицого стрелка. — А есть еще такая? — с азартом спросил я, показывая на свой арбалет. — Ага, — кивнул он, просунув руку в наведренную сумку. — Держи. Повторив движение Андрея, я также нацепил склянку на наконечник болта своего маленького и компактного арбалета. Надо было его тоже опознать, может, что полезное бы про него узнал. В даже мгновение, прочитав наши намерения, в руке Элеоноры появился огненный шар, чем она шокировала гнома. — Ты ж вроде ледышка ходящая! — прикрикнул он. — Какого хрена в твоей руке огненный шар забыл? — Не дорос еще, чтобы на такие вопросы ответа получать. — усмехнулась она, мило улыбнувшись гному. А ты знал, что она с огоньком? — толкнул меня локтем гном. Я просто кивнул. Тянуть уже было некогда. Твари начинают медленно разбредаться и могут напасть на нас, если подойдут слишком близко. А мне этого не надо. Если такая орда твари накинется на нас, то наша четверка моментально превратится в нолик. Выставив руку вперед, я дождался, когда Андрей вложит стрелу в лук и натянет тетиву. Леонора уже была готова и только ждала от нас действий. Прицелился, сдержал дыхание. Дернул рукой за канат, потянулся спусковой механизм. Веревку ударила по болту, тот вырвался, устремился к противнику, ударила тетива Андрея, полетел огненный шар Элеоноры. Взрыв, еще один, третий. «Да ну нахрен! Ха-ха-ха!» воскликнул гном и тут же устремился с криком «Ура!» на противника. Следом метнулся и я. Быстрая оценка обстановки дала понять, что из тридцати нашим слаженным ударом мы смогли положить 23 особи. Вот только изначально казалось, что их 30. Из-под земли стоило нам с Борисом приблизиться. Тут же выскочило еще штук 5-6. Я провел пальцем по катане, улыбнулся. Сердце начало бешено стучать. Адреналин начал закачиваться в организм и ударять в мозг. Противник рванул навстречу к нам. Взмах, красный серп пронесся чуть в стороне от гнома. Он даже попомнил чью-то матушку, когда способность клинка промчалась мимо, но не замедлился Яйца остальные. Удар! Тварь оказалась не такая крепкая, какой пыталась казаться. Удалось разрубить ее ровно пополам: две ноги с одной стороны, две с другой. Борис же своим огромным молотом сходу отправил одну тварь в полет, а потом очень сильно пожалел о своем поступке, так как его начали забивать буквально со всех сторон. Сколько он не махал молотом, больше ему не удавалось попасть по тварям, а уклоняться в тяжелой металлической броне было не самым легким занятием. Прилетело несколько ледяных шипов, стрел 5 вонзилось в одну из тварей буквально за 3 секунды. Я даже поразился такой скоростью стрельбы Андрея. Ворвался в эту мешанину из тел и я, пытаясь вытащить Бориса из всей этой каши. «А ну, хватит шарахаться, твари!» — рыкнул он буквально перед тем, как я его схватил за шиворот и дернул на себя. «А ну, поставь на ноги! Поставь, я сказал! Я этим уродом всем накостыляю!» «Да-да!» — рычал я от натуги, отбрасывая гнома назад. А потом ворвался в эту гущу уже и я. Достав клеймор, я начал свой танец смерти. Нарок в тень, удар снизу вверх обоими клинками, минус тварь, обратно в тень. Вынырнул, словно дельфин. Ударил двух тварей по их лапам с разных сторон. Одна успела отскочить от катаны, вторая нет. Еще одна смерть на моем счету. Снова в тень. Промчался несколько метров. Оказался позади строя оставшихся тварей. Не больше шести штук. Уже пять. Элеонора одного сосулькой пригвозила к скале. Взмах, еще две смерти. Третий гад смог отскочить, буквально почувствовал своей задницей опасность. Снова рванул вперед. Осталось три твари. Две. Андрей разом выпустил три стрелы одна из которых, словно пролетев через слабое место, пробила монстра насквозь. Ещё в одну вонзился я двумя клинками, успев это сделать буквально в последний момент. Последняя же тварь прыгнула на Бориса. Гном не сплоховал. Вместо того, чтобы вращать своим огромным молотом, он схватил своими двумя руками тварь за передние лапы, буквально поймав их, а потом начал раскручивать вокруг своей оси. Выглядело это забавно. на. — крикнул он, отпуская лапы каменной животинки, которая буквально впечаталась в скалу. — сдохнет тварь! Последние слова гнома сопровождались довольно жестоким приемом. Снова, схватив своими двумя руками молот, он за три скачка добрался до монстра и сходу нанес мощный удар. Каменная лепешка получилась не самой красивой, зато эффектной. — Коля! — крикнула Элеонора. — Что? — повернулся я в ее сторону. — Сбор эссенции доступен только лидеру отряда, либо его заместителю. «Если лидера отряда нет», — начала цитировать системное уведомление эльфийка. «В случае их отсутствия, их обязанности исполняет любой игрок, случайно назначенный системой». Сделав жест для сбора эссенции, я аж чуть не ослеп от количества золотистых лучей, которые устремились в мою ладонь. Видели все это и остальные члены отряда, чтобы я их не мог обмануть по всей видимости. Получено 1195 умноженное на 36 эссенции душ на отряд». Итого 43 двадцать эссенций душ в резерве отряда. Возможно, распределение в любой момент. Распределить, тут же сказал я вслух, покосившись в сторону Андрея. Вот теперь у всех точно есть на одно возрождение. Получено 10 775 эссенций душ. Итого 104 тысячи пять эссенций душ. Живем! бодро сказал гном, когда от меня в сторону остальных членов группы ударили золотистые лучи, после чего не менее бодро зашагал дальше.